Цепочка следов оборвалась примерно в километре от подножия плато Аристарха. Просто закончилась. Судя по оставшимся в лунной пыли отпечаткам, Русский не бродил по этому месту, ничего не искал. Он просто сделал следующий шаг и не оставил следа. Фань остановил луноход и настороженно огляделся. «Мы не видим Безуглова», сообщили со станции, которая как раз пролетала над головой китайца. «Ничего удивительного». Фань догадывался, куда подевался проклятый оборотень, но действовать не спешил. В первую очередь Фань проверил запас дыхательной смеси. Один баллон пуст, во втором осталось меньше половины, после чего задумчиво посмотрел на две запасные емкости, что вез с собой на унаходе В свое время китайцы настояли на том, чтобы русские разработали скафандр, в котором можно было бы осуществить смену емкости вне корабля. Подразумевалось, что проводить операцию будет напарник Тайканавта. Однако, обладая определенной сноровкой, можно было заменить баллон самостоятельно. Пустая емкость отстегивалась, полная устанавливалась в специальное гнездо на борту машины. А затем, контролируя свои действия с помощью входящего в комплект скафандра зеркальца, следовало подойти к ней спиной и соединить разъемы с соответствующими разъемами на скафандре. Фаня улыбнулся. «А что будешь делать ты без углов?» «У тебя запасной емкости нет?» Мысль немного подняла настроение. Китаец еще раз оглядел место, на котором пропали следы русского. Внимательно оглядел, очень внимательно, и улыбнулся. Без углов неспроста исчез именно здесь. Фань чувствовал дыхание родной традиции. Чувствовал сердцем, душой. Он прошептал несколько слов и начертал перед собой иероглиф. Сосредоточился. Глубоко вздохнул и вдруг понял, что очертания скал становятся нечеткими, смазанными. Расплывался перед глазами луноход. Погасли звезды, но тьма не наступила, и паника не пришла, ибо острый ум мастера подсказал, что цель достигнута. Он стоит на пороге. — Передайте на землю, что я приступаю к выполнению главной миссии! — хрипло приказал Фань, не задумавшись о том, услышат ли его. И сделал шаг вперед. И пошел, не оставляя за собой следов. Воздух. Конечно, на самом деле содержимое баллонов правильнее называть дыхательной смесью. Но сейчас Петр плевать хотел на точные формулировки. У него заканчивался воздух. На экране забрало мигали красные иероглифы. Вот ведь странно. Скафандр разработан и сделан русскими, а все управление на китайском. Впрочем, и на это Петру было плевать. Он знал, о чем предупреждала красная надпись. Пусть бы она мигала на английском или на фарси, или на хинди. Опасно низкий уровень дыхательной смеси. Вот что там было написано. «Тебе осталось жить минут 15, парень». В переводе на русский. Не помогла техника экономного дыхания, которую он изучил много лет назад, и которой превосходно владел. Нет, разумеется, помогла, иначе он не продержался бы так долго, иначе сдох бы еще несколько часов назад. Но накатила усталость, вызванная бесконечным бегом по поверхности Луны. Отработанная техника пошла к черту, и расход смеси стал таким же, как у обычного загнанного до предела человека. И сейчас, когда перед глазами мигают красные, как знамя поднебесные иероглифы, не имеет значения тот факт, что он способен контролировать свое дыхание. Скоро нечего будет контролировать. Примерно час назад он начал спотыкаться. Едва не потерял равновесие. Чуть было не напоролся на острый обломок скалы, но заставил себя продолжить движение в прежнем темпе. Он умел заставлять себя. Он был сильным человеком. Даже здесь, в чужом мире, он был способен на многое, но, к сожалению, большую часть сил приходилось тратить на маскировку. И у него заканчивался воздух. и перед глазами плыли разноцветные круги, сквозь которые мерцала убийственно красная надпись. И подгибались ноги. Хотелось лечь в пыль и закрыть глаза. Он понял, что давно уже не бежит, а, шатаясь от усталости, упрямо бредет в никуда. Что губы искусаны в кровь, в ушах шумит, и воздух почти закончился. Потому что надпись не мерцает, а горит, не переставая. Я проиграл. Он остановился и поднял голову. И увидел дворец. «Нежный, словно нарисованный тончайшей кистью гениального художника», — хрипло произнес Ляо. «Огромный, как десять императорских дворцов. Чарующий, незабываемый». Старик вновь переживал давний момент. Дворец окутывало золотистое сияние, и над ним не было видно ни одной звезды. Мне показалось, он занимает все плато. А перед воротами на небольшой полянке росло высокое коричневое дерево, круглый год испускающий нежный аромат. А неподалеку на площадке, выложенной гладким отполированным камнем, на резной скамеечке сидел лунный заяц и толок в каменной ступке порошок бессмертия. На глазах Ляо выступили слезы. полковник фанчи снял шлем медленно приблизился к лунному зайцу и поклонился со всем почтением положенным в данном случае ты проделал долгий путь человек по имени фанчи заметил заяц не отрываясь от своих трудов ради чего я хочу служить тихо ответил фань и огонь настоящей веры сверкнул в его глазах и голос окреп вечно вечность — Тяжелая дорога, человек по имени Фанчи, — произнес лунный заяц и посмотрел Фаню в глаза. — Гораздо тяжелее той, что ты прошел. — Я принял решение и не отступлю. Мое время будет отдано традиции. — Ты упорен, человек по имени Фанчи. — Я вижу великую цель. — Подойди, — велел лунный заяц. Фань приблизился, и несколько крупинок, которые лунный заяц вытащил из каменной ступки, упали ему на язык. — Тебя ждут большие испытания, человек по имени Фань Чи. Теперь я их пройду, господин, теперь я их пройду, — прошептал Фань. — Но дозволь спросить. — Ты хочешь взять немного порошка с собой? Он умел читать мысли людей. — Да, господин, для достойного человека, который послал меня. Лунный заяц издал невнятный возглас. Фань поднял голову, проследил за взглядом Бога и похолодел. К дворцу приближался русский, мертвенно-бледный, шатающийся, тяжело и жадно дышащий, с искусанными в кровь губами, с горящими, словно у дракона, глазами. Фань похолодел, но тут же устыдился и взял себя в руки, и даже рассмеялся. — Ты опоздал, русский! Но тот не ответил, даже не посмотрел в сторону фаня Он двигался к лунному зайцу, беззвучно шепча какие-то слова — И лапа бога замерла, впервые за тысячи лет перестав толочь в каменной ступке порошок бессмертия. ифань почувствовал, что надвигается беда. — Останови его, господин, останови! Он убил лунного зайца. Ляо помолчал и поправился. Оно убило чудовище. А потом оно погубило коричневое дерево, которому боги повелели расти вечно. Мне показалось простым прикосновением. Узкие листья дерева прекрасные, словно вырезанные из тончайшего шелка, осыпались на вмиг пожелтевшую траву. Изящный ствол стал черен, а нежное благоухание сменилось кислым запахом разложения. «Да вы, поэт!» — негромко произнес Урзак. Китаец провел рукой по гладкому подлокотнику кресла. Заурядный жест. Однако Банум увидел, что Ляо нервничает. Прошедшие десятилетия не подернули старую историю дымкой равнодушия. Ляо по-прежнему переживал те события. пылка эмоционально. По-прежнему стоял посреди плато Аристарха, стремительно превращающегося в заурядную лунную поверхность. А потом рухнул дворец. Рассыпался, как будто сложен был из детских кубиков. Растаял, словно кубики эти были сотканы из дыма, и исчез навсегда. Голос китайца дрогнул, но он сумел справиться с минутной слабостью. И над плато Аистарха вновь засияли звезды. Чай давно остыл, но перемены не было. Обслуги запретили входить в комнату до особого распоряжения, а сладкое китайское вино... Урзак терпеть не мог. Он повертел в руке пустую чашку и осведомился. — Скажите, уважаемый Ляо, вы видели, как именно чудовище убило лунного зайца? — Зачем вам это важно? — Все произошло быстро, а я... Ляо отвел взгляд. Я кричал. — Вам было страшно? — Мне было больно. Само присутствие чудовища оказалось невыносимым. Тысячи острых копий пронзали меня снаружи, и тысячи разрывали изнутри. Я кричал, поскольку думал, что умираю. Ляо помолчал. А потом стал кричать от того, что вспомнил, что не могу умереть. И память о последнем мгновении лунного зайца будет жить со мной вечно. Еще одна пауза. Я был в ужасе. — Понимаю, — кивнул Урзак. И в его голосе мелькнуло нечто, похожее на сочувствие. Я не помню, как надел шлем и возвратился к луноходу. Не помню, сколько времени провел возле него. Возможно, я был без сознания, а когда очнулся, то оказался совсем один. Китайцы вновь провел ладонью по подлокотнику. Я заменил второй баллон и вернулся на корабль. Некоторое время собеседники молчали. Гость вежливо ждал продолжения рассказа или сообщения о его окончании. Ляо собирался с мыслями. — Дальнейшее вам известно. Старый председатель, чьи воля и вера питали проект Ди Чуань, умер через четыре месяца. Все говорили, что он успел воплотить в жизнь свою сокровенную мечту. И только я знаю, как сильно он был разочарован. — Я его подвел. Я его убил. — Председатель был вашим отцом? — тихо спросил Урзак. — Да. Ляо посмотрел в окно. Космическая программа Поднебесная заглохла, к тому же через некоторое время разразился большой нефтяной голод, и всем стало не до будущего выжить бы. Затем появились анклавы, которые постепенно захватили первенство в космических исследованиях. Город Шауду, который должен был стать главной земной базой в освоении Солнечной системы, состоит из шести бункеров. Лунная станция анклавов в четыре раза больше. Ляо умолк. Ему было трудно говорить. Горький рассказ, горький финал. — А что без углов? — поинтересовался Узак. — Исчез. — Я до сих пор не знаю, удалось ли ему покинуть Луну или он... — Удалось. — перебил китайца Банум. — Смерть Бога активизирует силы высшего уровня. Ведь это прямое вторжение в верхний мир. Наступил миг беспорядка и без хаоса. Чудовище, судя по всему, прекрасно ориентируется в этих материях и сумело воспользоваться моментом неопределенности, чтобы вернуться на Землю. А время и пространство перестают существовать, — прошептал китаец. Нарушается ход вещей. Совершенно верно. И оба собеседника подумали об одном и том же. Как же убить тварь, способную выжить в нигде и никогда? Я долго размышлял над теми событиями, — продолжил Ляо, — не позволяй тишине воцариться в комнате. Щепотка порошка не только изменила мой организм. Она передала мне частичку мудрости лунного зайца. Еще до полета я сильно продвинулся в исследованиях возможностей, которые дарит традиция. Я знал много, а после возвращения я перечитал множество старых трактатов. и постиг их подлинный смысл. «Вы обрели большую силу, господин Ляо?» «Это так», — согласно кивнул китаец. «Но есть несколько вопросов, которые до сих пор смущают меня. Надеюсь, вы не откажетесь помочь в качестве ответной любезности?» «С удовольствием». Ляо внимательно посмотрел на собеседника. «Как получилось, что я обогнал Безуглова? Ведь я шел по его следам до самого плато». «Вам казалось, что вы идете по его следам», — уточнил Урзак. «В действительности же все это время Безуглов бежал за вами». «Бежал за мной?» «Даже сейчас чудовище сильнее, а тогда ему не составило труда заставить вас увидеть то, чего нет». «Но зачем?» «Чужая традиция», — пожал плечами Урзак. «Безуглов никогда бы не вышел к лунному зайцу в одиночку. Он бы скитался по плато Аристарха, пока не умер тут но ничего бы не нашел как ничего бы не нашли на нем американцы если бы добрались до луны без угглоу требовался проводник требовался мастер вашей традиции я сам привел чудовище к лунному зайцу понял китаец я сам вам не в чем себя упрекнуть серьезно произнес баном чудовище блестяще сыграло эту партию он выдержал паузу А с другой стороны, кто знает, куда бы отправился мир, получи поднебесная помощь лунного зайца? Вы прикоснулись к нитям, которые заставляют дергаться всю планету. Вам открыли переход к верхнему миру. Вы нашли покладистое божество. Наше божество! Именно это я имел в виду. Хасим положил руки на трость и жестко посмотрел на китайца. Верхний мир закрыт от нас, уважаемый Ляо. Мы можем обращаться к нему, можем просить, можем надеяться. Но времена, когда боги принимали участие в битвах людей, давно минули. Встреча с богом показала, что наша традиция истинная!» Старый Ляо выкрикнул фразу с горячностью мальчишки и заслужил отеческую улыбку от человека, который выглядел значительно моложе китайца. Но выглядеть моложе не всегда означает быть моложе. «Вмешательство верхнего мира в дела людей могло привести к непредсказуемым последствиям. Чем бы ответили мусульмане, католики-вуду, индусы? А им есть чем ответить, уважаемый Ляо, вы это знаете?» «На мой взгляд, чудовище защищалось. И защищало весь средний мир. Защищало от вас!» Указательный палец уперся в хозяина дома. «Означают ли ваши слова, что вы отказываетесь от охоты?» мрачно поинтересовался китаец. — Ни в коем случае, — улыбнулся Урзак. — Я твердо убежден, что тварь должна сдохнуть. Путь выбран. Традиция умерла, и ее последний осколок следует растворить в вечном забвении. — Но разве вы не являетесь осколком? — Нет, — Банум дружелюбно улыбнулся. — С того самого момента, как выбрал путь. — Хорошо. Китаец склонил голову. «Тогда объясните, почему у Безуглова были чистые руки?» «Никаких знаков?» Поднял брови баном «Неужели вы думаете, что я бы пустил на свой корабль человека с чужими символами, тем более с древними рунами? сведения о вашей традиции мало, но кое-какие записи сохранились, и мы относимся к ним со всей серьезностью». Урзак неожиданно рассмеялся. «Что такое?» — нахмурился китаец. — Не обижайтесь, господин Ляо, и прошу извинить меня, — попросил Банум. — Я просто подумал, как же вам повезло. Вы не только привели тварь к лунному зайцу, но и наблюдали окончательное становление чудовища, обретение им статуса убийцы богов. В какой-то мере вы его отец, а руки? Нескрываемые знаки появились на них после смерти лунного божества. У него оставались силы, чтобы разоблачиться самому, но о нем позаботились. Верный пес снял шлем и отошел в сторону. Читающее время отерла лоб и поднесла карту восстанавливающий отвар. Он сделал два глотка и сжал губы. Читающее время поняла и встала рядом с псом. Они ждали. Ему было трудно стоять, но он не желал демонстрировать слабость. Не сейчас. Никогда на него устремлены глаза слуг. «Все в этом мире обратиться в прах», — негромко произнес он, — «даже боги». И медленно, одно за другое, стянул с рук перчатки. Они удержались от удивленных вскриков не переглянулись, одновременно опустились на колени. «Боги этого не любят, но им придется смириться». И он позволил слугам поцеловать черные знаки на своих руках.